Глава 16 О том, как я стала злодейкой Король лично проводил меня обратно до кареты. Оказывается, за мной заехала Леди Малива. Домой мне предстоит возвращаться с ней. Вот как сильно ей не терпелось узнать исход беседы с Его Величеством. Увидев ее на крыльце, король поморщился. Не похоже, что он рад встрече, а ведь когда-то хотел жениться, причем по собственному желанию. Леди Малива ничего не может ему внушить, так же, как и я, все из-за амулета. Мы с Марго договорились о свадьбе сразу после призыва фантома», — сообщил король. «Ты же понимаешь, Малива, что когда придет время, твоя внучка уступит моему сыну и поможет ему обрести дракона. Не вздумай этому помешать. Я бы не посмел, Оталерет». Леди Малива обратилась к королю по имени, подчеркивая, как близко они знакомы. «Да и каким образом...» Марго, без сомнений, сильна, но не настолько, чтобы превзойти наследника престола. Это подтвердили сразу два мага. Я покосилась на нее. Подобный ответ совершенно не вязался с тем, что она мне говорила о магии и шантаже. Ох, темнит бабуля. К тому же, светлая магия не позволит Марго навредить принцу, добавила она. Такое заявление вполне устроило короля, и он, удовлетворенно кивнув, оставил меня на попечение бабушки. А вот я была далека от спокойствия, еле дождалась, пока мы сели в карету. Едва ототронулась с места, как я высказала вслух свое негодование. «Я не собираюсь жертвовать своим фантомом ради того, чтобы какой-то мерзкий тип обрел дракона. А потом что, рожать принцу наследников, пока не наступит моя преждевременная смерть?» «Ничего этого не надо», — заверила леди Молива. «Ну как же», — опешила я. «Король сказал, а потом вы подтвердили...» «Мало ли, что кто говорит», — отмахнулась она. «Ты каждого будешь слушать. Но тогда чего ради это все?» — искренне не понимала я. «Ради того, чтобы ты, моя девочка, обрела дракона, а мерзкий тип лишился своего фантома с троном и преждевременно умер». «Если пожелаешь, можешь зачать ребенка от Реда или от любого другого мужчины, который тебя приглянется. В любом случае, твоя дочь будет магисой, наследницей престола!» Я моргнула. «Это ведь сейчас была не слуховая галлюцинация? Леди Малива только что заявила, что мы собираемся совершить государственный переворот? Насколько я поняла, система власти в Этилии правит здесь тот, у кого есть дракон». «Если он будет у меня, а не у принца, то и главный тоже буду я, а рэта останется придатком возле меня». На фоне этой новости померкло даже заявление о том, что леди Малива одобряет измены в браке. Королю повезло, что он в свое время не женился на ней, а не то ходил бы рогатым. «Да-да», — кивнула леди Малива. «ты не просто станешь королевой, моя девочка, ты будешь править Эйтилией. У тебя есть для этого все необходимое» ты в сотни раз сильнее Реда». «Вы и в этом солгали королю», — ахнула я, «но маги подтвердили. Седрик на нашей стороне. А Тьмак хоть и понял, насколько ты могущественная магиса, предпочел шантаж служению короне. Не будем его за это осуждать, тем более его поступок нам на руку. Седрик, Тьмак, кто еще случайно или умышленно замешан в заговоре против короны». Не удивлюсь, если у леди Малива целая сеть шпионов. Она не похожа на человека, который действует на обум. Нет, у нее все давно спланировано. Каждая пешка на своем месте ждет сигнала к началу штурма. Она готовилась к этому десятилетиями и наверняка сама рассчитывала занять трон, но не срослось. Король в последний момент почуял подвох. Тогда леди Малива сделала ставку на потомков. Но дочь ее разочаровала, вторая внучка тоже. Все это время для воплощения ее планов в жизни хватало только меня. Неудивительно, что она так одержима искала меня целых восемнадцать лет. «А как же моя светлая магия? Она не позволит мне забрать чужого фантома. Вы сами сказали?» Привела я последний довод. «Что-нибудь придумаем. У тебя уже неплохо получается обходить препоны своей магии, это только начало». План леди Маливы во всей своей ужасающей красоте развернулся передо мной, и я вдруг осознала, что в этой истории моя бабушка — главная злодейка, а я на ее стороне. Я — орудие зла. По задумке леди Маливы я буду управлять королевством, а она сама будет управлять мной, через внушение. Я очутилась между двух огней. С одной стороны, король жаждет укрепить власть своего наследника, с другой — Леди Малиева стремится отобрать власть себе и создать новую династию. Род Бануар на троне Эйтилии. Сильные женщины во главе королевства. Здесь должно быть троекратное ура, но у меня на языке вертелось другое слово. Хотя тоже из трех букв. Звучит заманчиво, согласна. Вот только есть один нюанс. Я не готова положить жизнь на борьбу за власть. Она никогда меня не прельщала. Мне всегда были ближе другие ценности. Дом, полная чаша, дружная семья, любимое дело. Все те мелочи, что в совокупности составляют простое, человеческое счастье. Жаль бабушке это не объяснить, да она и не поймет. Мама уже довела до гроба своим стремлением к власти, теперь я на очереди. Но не на ту напала, я все-таки Бунуар, и я не позволю собой помыкать». К тому моменту, когда мы подъехали к дому, я была так зла на леди Маливу, что могла думать только об одном, как ей насолить. Хоть отчасти, но отыграться за все те гадости, что она творит со мной. Весь багаж прошлых лет Риты Волковой мне в помощь. С таким опытом уж я придумаю что-нибудь доброе. Я и так едва сдерживалась, чтобы не придушить любимую бабулю, а тут еще стоило войти в дом, как она напомнила. Ты по-прежнему под домашним арестом, Марго, так что ступай в свою комнату и сиди там, пока я тебя не позову. Всем планка адекватности рухнула. Еще немного зарычу, как тьмак на слово «баран». Нарочно топая, как слон, я поднялась по лестнице на второй этаж, шла, шумно дышая, ругаясь себе под нос. Сколько еще коварных планов, на мой счет, у леди моливы. Невероятно утомительно, когда каждый встречный пытается втянуть тебя в свои интриги а меня спросить, нет, зачем? Была бы во мне огненная магия, выдыхала бы пламя от злости. Может, и хорошо, что ее нет. Я, девочка-бумеранг, всегда возвращаю все, что мне дали, и хорошее, и плохое. Хотя меня сложно вывести из себя, но если я приходила в ярость, то все в интернате, включая воспитателей, читали «Отче наш». Но сейчас от бурлящего внутри гнева думалась с трудом, и я никак не могла сообразить, чем отплатить леди Моливе. А тут еще в коридоре второго этажа меня подловила мина, очередная напасть на мою голову. После того, как я применила на ней магию, мы не разговаривали. Сестра дулась. «Тебе чего?» — подозрительно сощурилась я. «Будем считать, что мы квиты», — заявила она. «Предлагаешь мир? Перемирие?» — снова поправила сестра. — Ага, до очередной возможности насолить мне по-крупному, — скривилась я. Мы это уже проходили. — Да я почти избавила тебя от принца. Ключевое слово «почти». Я снова невеста принца. Наша бабушка ни перед чем не остановится. И все же я решила не быть жадиной и дать мне второй шанс. Но идиоткой я тоже быть не желаю, так что этот шанс последний, третьего точно не будет. Будь у меня магией, я бы давно сделала бабушке какую-нибудь гадость. Мина с тоской покосилась на дверь спальни леди Маливы. Мы как раз стояли напротив. «Я не могу», — вздохнула. «Моя магия ограничивается только добрыми поступками». «Но это не помешало тебе вызвать у меня аллергию», — парировала Мина. Я просто сосредоточилась на том, что было хорошо для цветов. Мы с Миной переглянулись. Кажется, нас одновременно посетила одна и та же мысль. «Все-таки мы сестры, а генетика — серьезная наука». С ней не поспоришь. Вот и думаем мы одинаково. По крайней мере в том, что касается гадостей для леди Маливы. Что мы можем сделать для бабушки? Спросила Мина. Подарить ей нервный срыв, усмехнулась я в ответ. Осталось только ударить по рукам, но это будет уже перебор. Я могу сделать что-то хорошее, но так, чтобы ей было от этого плохо, пробормотала я. Надо только придумать что. Как насчет спасения живых существ? Предложила Мина. Например, котов. Дать беспризорным животным дом это ведь хороший поступок. О, да, без всяких сомнений. Мы улыбнулись друг другу, кровожадно так. Не хватало только хохота злобного властелина, но мы сдержались. Они то ли его услышат, и сюрприза не получится. Ты страшный человек, сделала я комплимент сестре. Ты не лучше, ответила она тем же. Впервые мы действовали сообща, и нам это даже понравилось. Мина вытащила из волос шпильку и с ее помощью открыла дверь в спальню леди Моливы. «Мне этот фокус был знаком, спасибо побегам из интерната, но Мина-то его откуда знает? Выходит, не у меня одной было богатое на события детства». Отперев замок, сестра толкнула дверь и отошла в сторону. «Дальше сама», — сказала она, — «я туда не пойду». Я замялась на пороге, Надо бы открыть окно, чтобы котикам было удобнее проникнуть в комнату. «Постой на шухере», — попросила я. «Чего?» — не поняла она. «Последи, чтобы в коридоре никого не было. Если услышишь шаги на лестнице, дай знать». Получив от сестры кивок в ответ, я шагнула в святая святых. Рисковая я, девчонка, все таки Помню, однажды старшие воспитанники пробрались в кабинет директрисы. Я тогда еще была в младшей группе, и меня с собой не взяли. Ох, и шума было, когда их поймали. Всех поставили на учет в детской комнате полиции, а это клеймо на всю жизнь. Леди Малива учетом точно не ограничится. Ее наказание будет пострашнее. Но даже понимая это, я все равно переступила порог ее спальни. Злость. Состояние, в котором сначала действуешь и говоришь, а потом думаешь. Направляясь к окну, я попутно крутила головой, изучая обстановку. Это шанс узнать бабушку получше. Все хранят в спальне личные вещи, какие-то безделушки, что-то памятное, фотородных, например. Но комната леди Маливы отличалась аскетизмом, у нее ничего подобного не было. Картины имелись, но с нейтральными пейзажами. На тумбах и комоде не стояло лишнего, только минимальный набор, лампы вазы и те с цветами, даже книг не наблюдалось». Так ничего и не узнав о леди Маливе по обстановке я открыла щеколду и распахнула окно. А дальше подключила магию, мысленно послав призыв всем бездомным котам в округе. «Идите скорее сюда! Здесь ваш новый приют. Уютный и теплый, здесь вам будет комфортно. Будьте как дома, котики!» Дать животным дом — стопроцентно хороший поступок. Моя магия сработала, я это чувствовала. «Дело сделано!» сообщила Ямини, выскочив из спальни в коридор. «Коты уже там?» «Еще нет, но скоро будут», заверила я. «Отлично!» кивнула сестра. «Тогда расходимся!» Я не стала спорить. Мы и так много времени провели вместе, что непривычно для нас обеих. Наконец я добралась до своей комнаты и повалилась на кровать. Денек выдался так себе. Разговор с королем ничем не помог, а только все усложнил. Я невольно убедила его в том, что идеально подхожу на роль жены Реда. Рассказывая картине, как прошел мой день, я незаметно для себя задремала. Проснулась резко от громогласного крика. «Марго!» — пронесся по дому голос леди Маливы. Я подскочила на кровати. Кажется, кто-то встретился с котиками. Надеюсь, животные не пострадали. Я заметалась по комнате. Куда бежать, где прятаться? Леди Маливы и так не подарок, а в гневе вовсе кошмарная фурия. Картина в ужасе меняла изображение. все они были одной тематики — смертельной. Виселица, плаха, костер. «Ты перебираешь способы, которыми меня убьют?» — заподозрила я неладная. «Прекрати, мне от этого только хуже». «Марго!» — крик повторился. Он поддействовал на меня, как пришпоривание. Я выскочила в коридор, решив, буду прорываться с боем. «И вообще, почему зовут только меня?» Мина тоже участвовала. В коридоре я свернула к черной лестнице, планируя идти незаметно. Сбежать из дома вряд ли получится, но можно затаиться до лучших времен где-нибудь в кладовых на этаже слуг. Увы, не вышло. Далеко я не ушла. Сделав пару шагов, едва не наткнулась на острие стилета. Ядовитое лезвие зависло в воздухе в миллиметре от кончика моего носа, я еле-еле успела затормозить, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. Леди Малива послала за мной фантома. До этого она доставала стилет лишь однажды, когда я чуть не сбежала от нее. В тот день она была чертовски зла. Но даже тогда не угрожала мне холодным оружием, а только продемонстрировала его, а тут явная угроза. Похоже, я разбудила зверя. Я попыталась обогнуть стилет, не может же кусок железа быть разумным, верно? Сделала шаг вправо, стилет дернулся в ту же сторону, шагнула влево, и снова он повторил мое движение. Иногда люди хотят, но не могут разойтись на узкой дорожке, но это не тот случай. То, с какой уверенностью двигался стилет, говорило о том, что он нарочно меня не пропускает. «Чего ты пристал?» — буркнула я. В ответ стилет указал острием на дверь в спальню леди Маливы. «Его задача — отвести меня к хозяйке, а если я не послушаюсь...» Додумать да мысли я не успела. Все потому, что стилет подлетел к моей шее и сделал вид, будто правил по ней лезвием. «Это что, сейчас была угроза?» «Да жила, уже даже кусок металла указывает, что мне делать. Кто следующий в этой очереди?» «Вилка будет за меня выбирать, что мне есть...» Или светильник, выключаясь, станет диктовать, во сколько ложится спать? «Ладно, ладно», — проворчала я, понимая, что сопротивление бесполезно. «Иду!» Понурив голову, я побрела в спальню бабушки. Это был тот самый редкий случай, когда я была вынуждена признать поражение. Как говорится, против ядовитого стилета нет приема. Не в рифму, зато правда. Неприятности начались еще на пути к комнате. В нос ударил резкий запах мочи. Я словно не к спальне леди подходила, а к общественному туалету на вокзале. «Фу, что за вонь!» — скривилась я, заглядывая в комнату. А дальше забыла слова. Вообще потеряла дар речи и заодно способность двигаться. Коты. Повсюду были коты. Я столько разом никогда не видела. Сколько их здесь? Десятки, сотни? Ох, как бы не тысячи! Коты развалились на кровати. Сидели на тумбах и комоде, качались на люстре и висели на шторах, лежали на ковре. Невозможно было найти хоть сантиметр свободного от котов пространства. Когда я звала котиков в спальню леди Маливы, я точно не думала, что их будет столько. Похоже, здесь собрались коты со всей Етилией. Королевство опустело. Сколько я проспала? Пару часов от силы. За это время коты умудрились превратить спальню в руины определенно уничтожать чужие комнаты мое призвание я справляюсь все лучше и лучше тьма к мне в свидетели лара крофт была расхитительницей гробница я разрушительница спален у меня новый титул коты подрали мебель когтями пометили и просто обоссали все до чего дотянулись оборвали шторы и покрыли ровным толстым слоем шерсти это результат работы пары часов какая продуктивность «Твоих рук дело!» Я вздрогнула, так как голос раздался за спиной. Обернулась и увидела леди Маливу. Она стояла в коридоре, сложив руки на груди и смотрела так, будто едва сдерживается, чтобы не приказать Стилету проткнуть меня насквозь. «Нет-нет, конечно же нет!» — открестилась я. Накосячила, не вздумая оправдываться. Лучше сделай вид, что ты ни при чем. И пусть еще попробуют доказать обратное. «Это сделала ты!» настаивала леди Малива. «Ничего подобного, я спала в своей комнате. Какие у вас доказательства? У тебя есть все необходимое для погрома в моей спальне, ты владеешь магией». В интернате отмазки отлично работали, ведь там помимо меня хватало подозреваемых, а здесь даже вину не на кого свалить. «Не пытайся все скинуть на мину», предупредила леди Малива. «У нее нет магии», Я глянула на дверь в комнату сестры, та была слегка приоткрыта, Мина подглядывала. Вот ведь коза! И леди Маливина солила, и меня подставила. Я прямо восхитилась, сама на ее месте поступила бы точно так же. «Уберешь здесь все!» — отчеканила леди Малива. «И чтобы без магии, запрещаю ей пользоваться!» Это было внушение. Так она решила меня наказать. Разгрести эту конюшню руками, без участия магии и не погибнуть в процессе практически невозможно. «Да без магии даже готов не прогнать!» — возмутилась я. «Придумай что-нибудь! Ты же такая сообразительная!» — поддела леди Малива. «Я сегодня буду ночевать в гостевой спальне!» «А я, видимо, вообще спать не буду!» — проворчала. «Исключительно по собственной инициативе. А чтобы ты вела себя хорошо, я оставлю стилет. Он за тобой присмотрит». «Только не стилет!» Я обреченно уставилась на ядовитое лезвие. «Что за напасть?» «Будь я одна, легко обошла бы запрет леди Маливы на магию. Внушение это не действует, а теперь придется в самом деле отказаться от магии. Стилет донесет хозяйки, если я буду жульничать». Хихиканье из спальни мины — последнее, что я услышала, прежде чем стилет загнал меня в обитель полосатых-волосатых чудовищ. До получения ценного жизненного урока — три секунды, две, одна... А вот и он, не рой другому яму, сам в нее попадешь». Сегодня я испытала действие этой поговорки на себе. «Кыш, идите отсюда, на кухню!» Я вошла в спальню, размахивая руками. «Можете съесть там все, что найдете!» «За это меня точно не накажут, ведь коты сделают все сами, я за их поведение не в ответе!» «Мяу!» «Шшш!» Со всех сторон возмущались коты. «Сама пригласила, теперь выгоняешь, так себе ты человек! С душком!» Будто говорили они но мне было не до их страданий. Моральную компенсацию они получат на кухне, а у меня своих проблем хватает. Выгнав всех до одного, я закрыла окно, чтобы назад не лезли. Сразу стало нечем дышать. Противогаз, умоляю, какому идиоту пришла в голову мысленно травить котов на спальню леди Мымры? Ах, да, этот идиот я. Даже обвинить некого, обидно. Противогаз я, конечно, и нашла, не тот мир». Пришлось довольствоваться мокрым платком, повязанным на лицо. Хоть какая-то преграда между носом и вонью. А дальше, засучив рукава, принялась за уборку. Большую часть все же сделала руками, но и без магии не обошлось. Периодически отвлекаясь стилет на какую-нибудь мелочь, «Ой, смотри, там еще один кот», я подключала магию. С ее помощью восстановила ковер и очистила покрывало от шерсти. «А что, уборка — доброе дело. Чистота — это хорошо». Пару раз в стилет, чуть меня не подловил. Будь у него глаза, он бы подозрительно сощурился. Но не пойман не вор. Благодаря магии я управилась за пару часов, а еще успела придумать план мести. Точнее, сразу два, для бабушки и сестры. Но сначала отдых. Уходя, кинула спальню взглядом, почти идеальная чистота. Разве что с запахом ничего не смогла сделать. Но с ним пусть леди Малива сама разбирается. Уставшая и грязная я вернулась в свою комнату и плюхнулась на кресло перед картиной. Оно стояло как раз напротив стены, где-то висело. Причем я его не передвигала, так было изначально. Мама явно любила сидеть здесь и общаться со своим фантомом. А теперь это стало моей привычкой. Я в отчаянии, призналась я картине. Король настроен женить на мне сына. Леди Молива настроена выдать меня за принца. Сам принц настроен сделать меня своей женой. «Все против меня! У меня закончились варианты, как избежать этого брака!» Картина разродилась изображением дождя. Она всегда так делала, когда ей было грустно. Как вдруг среди туч на полотне блеснул лучик солнца. «Правильно я понимаю, что тебя посетила идея? Не томи, рассказывай!» Я наклонилась ближе к картине, разве что носом в нее не уткнулась. Рисунок дождя сменился стулом, на котором висела фото. Я озадаченно нахмурилась. Далеко не всегда ответы картины сразу понятны, иногда я как будто ребус разгадываю. Вот и сейчас я не улавливала, куда она клонит. «Ну да», — протянула, — «я должна выйти замуж за принца». В ответ картина перечеркнула красным стул с фотой. «Или не должна, по крайней мере, я не хочу, мне кажется, мы думаем об одном и том же. Мне уже приходила в голову эта мысль, я подскочила с кресла». Если я выйду замуж за другого, принцу ничего не светит. В чудесном мире Этилии запрещено многомужество. Я заходила по комнате, бормоча себе под нос. В этой идее есть рациональное звено. Мне сразу так показалось. Договорной брак в состоянии меня спасти. С этим даже леди Малива ничего не сделает. Она может заставить меня выйти замуж, но развод — другое дело. Ведь опекунство надо мной перейдет к мужу. Решено! ударила я кулаком по ладони. «Выхожу замуж!» Если поначалу картина обрадовалась и изобразила фейерверк, вроде как крича «Ура!», то после сменила его на жирный знак вопроса. «Ах да, один вопросик и правда есть. За кого мне выйти замуж?» «Да за любого встречного!» махнула я рукой. Я подошла к окну и выглянула на улицу. Возле кустов роз возился садовник, седовласый морщинистый мужчина лет шестидесяти. «Вон, хоть за него!» — кивнула я на садовника. Картина ответила изображением кривой рожи. «Кажется, бедняжку перекосила от кандидатуры в мои мужья». «Даже он лучше принца!» — возразила я. «У садовника хотя бы ядовитого паука нет. Он вообще не мак, а это тоже плюс. Не станет покушаться на моего фантома». Изображение кривой рожи повторилось. Что за напасть? Картина и та диктует, кого мне выбрать в мужья. Хорошо. Я подошла обратно к стене. «Может, у тебя кто-то есть на примете, а? Так давай, не стесняйся, покажи свой вариант». И она не постеснялась. Показала. Да так что я плюхнулась обратно в кресло. Благо, оно стояло позади. А не то грохнулось бы задом на жесткий пол. В мельчайших деталях, весьма реалистично, картина нарисовала мне Дарк Леона Лангрея. Невыносимого тьмага с собственной персоной. «Ты с ума сошла!» — пробормотала я, когда ко мне вернулся до речи. «Кто угодно, только не он!» Картина снова разродилась знаком вопроса. «Что значит, почему не он?» «Да, тому сотни причин! Он шантажист, нахал и любитель распускать руки. Я ровным счетом ничего о нем не знаю. Мне известно лишь то, что Дарк Леон Лангрей — язвительный, наглый и дерзкий тип». То, что мы перебросились парой фраз на балу, и он сделал мне амулет от внушения, вообще ни о чем не говорит. Где и на что он живет, в конце концов, с кем, может, у него есть любовница или вообще невеста, все это имеет значение. Но даже не это волновало меня в первую очередь, а сам процесс. «Как ты себе это представляешь?» — спросила я у картины. «Я что, по-твоему, должна сделать предложение тьмагу?» Стоило только подумать об этом, как накатывал мучительный стыд. Воображение весьма красочно рисовало долгий и громкий хохот Дарка. «Уж он повеселится, надо мной от души своего не упустит. За амулет он потребовал поцелуй, а что попросит за брак? Да я не расплачусь». И все же, все же, часть меня понимала, что картина предлагает хороший вариант. Кто в здравом уме пойдет против короля и его сына? Кто настолько отчаянный, чтобы жениться на мне, бросив вызов принцу? Кто рискнет всем ради чужой незнакомой девчонки? Уж точно не садовник, да и другие поостерегутся. Такой человек всего один. Он в меру безбашенный, его неприязнь к принцу достаточно велика, ему нечего терять, и он не дорожит привилегиями от короля. Я закрыла глаза, откинулась на спинку кресла и нервно хохотнула. «Кажется, пора покупать кольцо и делать предложение руки и сердца», Tmagu Dark Leonu Langrejo